Интерлюдия 11. Ворам благоденствия. Бренные останки Джинара Булидаци, последнего представителя старинного благородного рода, уложили на подводу. Накрыли серебристо-алым покровом и торжественно увезли. Все устроилось стараниями безутешного Брэга. Однако лишь после того, как баронесса Эзерентем прочитала ему гневную отповедь. Он упрямо отказывался поверить в смерть господина. По приказу баронессы под воду сопровождал почетный караул констеблей. Ближе к утру констебли и гвардейцы покинули постоялый двор госпожи Глориана и разогнали зевак, которым не терпелось узнать, что происходит. Баронесса Эзерентем оставила нескольких стражников охранять покой благородных постояльцев в последнюю ночь их пребывания в Испаре. Жан и Дженора ушли раньше всех. Братья Санса, чего то не желая выпускать друг друга из виду, уселись в углу таверны вместе с Алондой и Эшаком и начали пить. Не с разгульным буйством, а с тихим упорством. Как люди, которым чудом сохранили глотки, в которые можно заливать эль. Берта и Шантали уснули за столом, привалившись друг к другу. Госпожа Глориана пообещала Луку их разбудить, И отправить в одну из пустующих комнат, а сама присела за стол к Сильвану и извлекла откуда-то перевязанную лентой бутылку дорогого Бренди, о существовании которого не подозревал ни один посетитель таверны. Сабета не тратила слов по пусту. Она подошла к локу, погруженному в тяжкие думы, легким прикосновением руки изгнала все мысли из его головы и вопросительно поглядела на лестницу. Он кивнул. И Сабета наградила его улыбкой, в сравнении с которой меркли восторженные аплодисменты восьми сотен зрителей. Они вошли в пустую спальню. Сабета, подперев дверную ручку стулом, с мрачным удовлетворением кивнула. Их больше не отвлекала ни усталость, ни запах дыма, пропитавший волосы, ни следы пота, копоти и сажи. Для сирот сумеречного холма темнота была родной и знакомой. А теперь такими же родными и знакомыми стали прикосновения рук и губ. Застенчивость, смущение и неловкость пока не исчезли, но постепенно отступали. Их первая ночь прошла в смятении и оборвалась прежде времени, а вторая… вторая помогла им понять, от чего к этому все так стремятся.